Снова в той же последовательности стали появляться ворон, песик, нетопырь, курица и незаметные под ногами, но острозубые мыши. У богатыря даже нашлись и бесплатные помощники из тех, кто заявился на ярмарку просто поглазеть. Они тоже знали множество смертоносных примет. Купец у которого, оказывается, в далеком Чураканде и вправду поздно зацвел персиковый сад, быстро раскаялся в своей опрометчивой покупке и начал высматривать, кому бы сбагрить такого неудобного коня. Дальше Жихарю и вмешиваться не пришлось. Доброхотов было навалом. Он приглядывал издали. Пернатые и четвероногие участники заговора честно отрабатывали обещанную награду. Налим то и дело переходил из рук в руки, всякий раз стремительно теряя цену, хотя каждая сделка и отслеживалась полилюевыми помощниками, неукоснительно собиравшими все скудеющий налог. И богатырь всякий раз опасался, что нарвется Налим на такого покупателя, который не верит ни в сон, ни в чех, ни в вороний грай. Такового, к счастью, не обнаружилось». Последним владельцем Налима стал совсем молодой парнишка из степняков. Он растерянно оглядывался и всхлипывал, поскольку степняцкие приметы за небольшим исключением совпадают с лесными. На приобретенного коня он смотрел с ужасом, ожидая немедленной кончины. — Не плачь, сынок, — великодушно сказал богатырь. — Я тебе найду, покупателя и повел Лима вместе с плачущим степняком на постоялый двор. Ярмарочный староста, водяник и Колобок сидели за столом, спорили о чем-то. Колобок, впрочем, сидел на столе, свесив ножки в новеньких лопаточках. Юному степнику предложили цену вдвое больше той, что заплатил он сам, так что придраться полилюй ни к чему не смог, хоть и старался. Добрый жихарь даже заплатил за парнишку налог с продаж. Полилюй тряс головой, отгоняя на вождение. «Не головой тряси, а машиной, тихонько сказал богатырь. «Мы уж, так и быть, про заклад никому говорить не будем, чтоб тебя не позорить. А свидетели, небось, твои люди не проболтаются». «Хоть половину уступите», — попросил Полилюй, — «иначе расстанемся врагами». Прежде надо было глядеть, сурово сказал Колобок. В конце концов, сошлись на третий заклада. Староста и тому был рад. Ты, конечно, нам на обратном пути устроишь засаду, сказал мутила. Я тебя знаю. Так лучше побереги людей. Да как вы на меня подумать могли? вскричал Полелюй. Да я за столько лет! Да вы, да я! Мировую! подвел всему итог богатырь. На мировую он расщедрился, благо было с чего. Люди на ярмарке удивлялись, что староста среди бела дня перестал надзирать за торгом и сидит в кабаке, словно все прочие, поедая копченого гуся и запивая его ковшами вина и зимнего пива. Отсутствием полилюя немедленно воспользовались злодеи, потому что с улицы в кабак стали доноситься возмущенные вопли. «На море, на океане, на острове, на буяне стоит железный сундук, а в железном сундуке лежат ножи булатные. Подите вы, ножи булатные, к такому и вору, рубите его тело, колите его сердце, чтобы он, вор, воротил по кражу купца-злыдаря», Чтобы он не утаил ни синя пороха, а выдал бы все сполна, «Будь ты вор проклят моим сильным заговором!» В землю преисподнюю, за горы Араратские, В смолу кипучую, в залу горючую, В тину болотную, в плотину мельничную, В дом бездонный, в кувшин банный. Будь прибит к притлоке осиновым колом, Иссушен суши травы, заморожен пуще льда». «Окривей! кривей, Ошалей! хромей, о шалей, о дурей, о безручий, о голодай, отощай в грязи, валяйся с людьми, не смыкайся и не своей смертью умри. Крепкий был заговор, такой, что даже людям, не имевшим ни малейшего касательства к покраже, стало не по себе. Каково же тогда приходилось вору? «Разберутся!» — махнул рукой Полилюй и снова начал втолковывать Джихарю насчет каких-то неведомых прямых поставок, от которых многоборью случится немалая прибыль.